Глава 17. Грипп. Никакое количество доказательств никогда не убедит идиота. Марк Твен. Считается, что от гриппа умирает больше людей, чем от всех остальных вакциноуправляемых болезней вместе взятых. Поэтому теоретически, если и есть смысл от чего-то прививаться, так это от гриппа. Вирус для вакцины выращивается в оплодотворенных куриных яйцах. Некоторые вакцины выращиваются на почечных клетках собак. Ртутный консервант тиомерсал в детских прививках уже не используют, но в многодозовых ампулах вакцин от гриппа его оставили. Вакцина обычно содержит также полисарбат 80. Два раза в год ВОЗ решает, какие штаммы включить в вакцину. Выбираются те штаммы, которые хорошо размножаются в яйцах. В процессе выращивания вирусы мутируют, поэтому выбранный воз штамм не всегда соответствует вакцинному штамму. Из каждого яйца вырабатывают одну дозу вакцины. Производитель вакцин использует миллион оплодотворенных яиц в день. Вирусы гриппа делятся на три типа: А, В и С. Тип А делятся на подтипы согласно антигенам гемаглютинина и нейраминидазы. Всего есть 18 антигенов гемаглютинина и 9 антигенов нейраминидазы. Но для людей значение имеют главным образом типы гемагглютинина H1, H2 и H3, которые присоединяются к клеткам, и типы нейраминидазы N1 и N2, которые проникают в клетку. Вакцина обычно содержит один штамм каждого из трёх типов вируса: H1N1, H3N2 и B. С 2013 года доступны четырехвалентные вакцины, которые включают дополнительный штамм вируса типа B. Поскольку циркулирующие штаммы гриппа каждый год меняются, а вакцина от гриппа каждый год новая, ее эффективность невозможно проверить до начала сезона гриппа. Эффективность. Как вычисляют эффективность вакцины? Кому как удобно. В обсервационных исследованиях, которых большинство, проверяют всех госпитализированных с ОРЗ на заражение вирусами гриппа, но проверяют только заражение теми штаммами, которые есть в вакцине. То есть эффективность вакцины обычно измеряют лишь среди госпитализированных или среди заболевших, что, разумеется, не дает адекватной оценки эффективности. Вдобавок, большинство исследований не принимает в расчет вакцинацию в предыдущие сезоны. Например, клиническая эффективность вакцины в сезон 2016 17 среди госпитализированных пожилых в Европе составила 17%. Среди тех, кто был привит также в предыдущий сезон, эффективность вакцины составила -2%, отрицательная. Медианный возраст госпитализированных был 80 лет. И у 94% из них имелось другое заболевание, предрасполагающее к В сезон 2014 15 эффективность вакцины от гриппа типа А H3N2 в Канаде была 53% для тех, кто привился лишь в этом году. Среди тех, кто привился также в предыдущем сезоне, эффективность была отрицательной -32%. Среди тех, кто прививался 3 года подряд, Эффективность составляла -54%. В среднем эффективность составляла -17%. Эффективность вакцины от гриппа типа А H3N2 в 2004-2013 годах была 65% для тех, кто привился в одном сезоне. У тех, кто прививался часто, эффективность составила 24%. Эффективность от вируса типа В – Была 75% для тех, кто прививался лишь в этом году, и 48% для тех, кто прививается часто. В сезон 2010-11 среди тех, кто был привит 2 года подряд, эффективность была отрицательная минус -45%. Среди тех, кто был привит только в этом сезоне, эффективность составляла 62%. Эффективность среди тех, кто заразился дома, составила -51% о среди взрослых, которые заразились дома, эффективность была минус -283%. В исследовании 2019 года было установлено, что повторные вакцинации вырабатывают менее эффективные антитела, чем первая вакцинация. Анализ эффективности вакцины для беременных в период с 1997 по 2002 год показал, что прививка не оказала никакого влияния на заболеваемость гриппом. Согласно другому исследованию, вакцинация от гриппа во время беременности не снижает риск респираторных заболеваний у младенцев. В обзоре 2005 года сообщается, что согласно обсервационным исследованиям, вакцинация от гриппа снижает смертность среди пожилых на 50%. Охват вакцинации среди пожилых вырос с 20% в 1970-х до 65% в 2001 году. Парадоксальным образом, смертность от гриппа в этот период лишь увеличилась. Менее 10% смертности в зимний период связаны с гриппом, из чего следует, что обсервационные исследования значительно завышают пользу вакцинации. В статье, опубликованной в журнале Vaccine в 2009 году, сообщается, что 90% смертности от гриппа приходится на 70-летних и старше. Но не существует рандомизированных исследований, доказывающих, что вакцинация пожилых снижает смертность. Некоторые исследования показывают, что прививка от гриппа предотвращает смертность еще до начала сезона гриппа, что свидетельствует о систематической ошибке отбора. Подобные некачественные исследования, тем не менее, продолжают публиковаться в престижных медицинских журналах. Несмотря на то, что согласно обсервационным исследованиям, прививка от гриппа снижает смертность от всех причин на 50%, возросший охват вакцинации не привел к снижению смертности ни от гриппа, ни от других причин. Автор анализа литературы о влиянии вакцинации медицинского персонала на пациентов пишет, что исследования, подтверждающие распространённое верование в то, Что вакцинация персонала снижает заболеваемость и смертность пациентов очень некачественные а рекомендации необъективны. Нет никаких достоверных свидетельств, что вакцинация персонала приносит какую-либо пользу пациентам. Она не снижает заболеваемость, не снижает смертность и даже не повышает охват вакцинации среди пациентов. Автор заключает, что не следует заставлять медицинский персонал прививаться. Статья 2017 года анализирует четыре рандомизированных исследования о влиянии вакцинации медицинского персонала на пациентов. Согласно этим исследованиям, вакцинация каждых восьми медиков спасает одного пациента от смерти, из чего следует, что вакцинация медиков спасает тысяч жизней в год в США, то есть больше людей, чем умерли во время эпидемии 1918 года объясняется, как именно авторы исследований играют со статистикой, чтобы получить эти совершенно безумные результаты. И заключают, что даже по самым оптимистическим оценкам, нужно вакцинировать от 6 до 32 тысяч медиков для предотвращения одной смерти от гриппа. Кроме того, согласно этим исследованиям, выходит, что 90% людей умирают от гриппа без наличия респираторных симптомов. И что вакцина спасает от смерти больше людей, чем заболевают гриппом. Авторы заключают, что принудительная вакцинация медиков не поддерживается эмпирическими данными, и что затрачиваемые на вакцинацию ресурсы стоит, возможно, направить на что-то более научно доказанное. Непривитые. В исследовании на протяжении 8 сезонов риск госпитализации вследствие гриппа у привитых детей Был в 3,7 раза выше, чем у непривитых. В опубликованном в 2012 году рандомизированном исследовании риск негриппозных вирусных заболеваний у привитых был в 4,4 раза выше, чем у непривитых. Согласно исследованию 2014 года, риск ОРВИ в течение 13 недель после прививки был на 60% выше, чем у непривитых. Риск заболевания гриппом был одинаков в обеих группах. Статья 2018 года сообщает, что привитые от гриппа два сезона подряд выдыхают в 6 раз больше вирусных частиц, чем непривитые. Опубликованная в 2000 году статья описывает результаты рандомизированного исследования экономической выгоды вакцинации от гриппа. В первый год штамм не угадали, и эффективность вакцины была отрицательная. Привитые пропустили из-за болезни на 45% больше рабочих дней, чем непривитые, а врачей они посещали на 378% чаще. Во второй год штамм угадали. Непривитые пропустили на 32% больше рабочих дней, чем привитые, а врачей посещали на 47% чаще. В оба сезона вакцинация привела к убыткам. Авторы заключают, что для здоровых работающих людей Вакцинация не является экономически оправданной. В опубликованном в 2006 году исследовании решили проверить, как вакцинация от гриппа влияет на коллективный иммунитет. Учеников привили в школе ослабленной вакциной. Семьи привитых учеников меньше болели ОРЗ, чем семьи непривитых, но парадоксальным образом, в семьях привитых было значительно больше случаев госпитализации. Не было разницы в количестве пропущенных дней в школе между привитыми и непривитыми. Согласно исследованию 2014 года, риск госпитализации у привитых, которые заболели гриппом, был таким же, как у непривитых. Авторы заключают, что эти данные не подтверждают гипотезу, что вакцинация смягчает симптомы гриппа. Многие люди считают, что вакцинация от гриппа может вызвать грипп. Авторы опубликованного в 2018 году исследования хотели доказать, что это не так. Однако они обнаружили, что заболеваемость гриппом среди привитых и непривитых не отличалась, а заболеваемость другими респираторными заболеваниями у привитых детей была на 71% выше, чем у непривитых. Систематические обзоры. систематический обзор Cochrane на тему эффективности вакцин от гриппа для детей Было включено 75 исследований, из них 17 российских. Для детей старше двух лет эффективность инактивированной вакцины составляла 36%, а для детей младше двух лет она была практически нулевая. Не существует свидетельств того, что вакцина от гриппа снижает смертность, госпитализацию, серьёзные осложнения или заразность гриппа. Авторы с удивлением обнаружили лишь одно исследование безопасности инактивированной вакцины, проведенное в 1976 году, которое включало 35 детей. Они считают, что это довольно странно, что вакцина рекомендуется всем детям, несмотря на практически полное отсутствие исследований безопасности. Для живой вакцины они обнаружили 10 исследований безопасности но они не смогли анализировать данные, поскольку производители отказались предоставлять всю информацию о побочных эффектах. Авторы отмечают, что все исследования вакцин были низкого качества. В систематический обзор Cochrane на тему эффективности вакцин от гриппа для взрослых было включено 90 исследований. Менее 10% исследований были качественные. Авторы заключили, что вакцинация имеет очень скромный эффект. Необходимо привить 40 человек для предотвращения одного случая ОРВИ и 71 человека для предотвращения одного случая гриппа. вакцинация никак не влияла на госпитализацию с гриппом или на пропуск рабочих дней. Не обнаружилось никаких свидетельств того, что вакцинация снижает риск серьезных осложнений. В систематический обзор Кокрина на тему эффективности вакцин от гриппа для пожилых было включено 75 исследований. Все исследования были настолько некачественные, что авторы ничего не смогли заключить. Авторы систематического обзора Кокрина на тему эффективности вакцинации против гриппа для медицинского персонала, который работает с пожилыми, Заключили, что нет никаких свидетельств того, что вакцинация медицинских работников снижает количество случаев гриппа, количество осложнений или смертность среди пожилых. Систематический обзор Cochrane 259 исследований вакцины от гриппа заключает, что 70% исследований были некачественными и излишне оптимистичными в своих выводах. Лишь в 18% исследований выводы совпадали с результатами. Вдумайтесь в это? В 82% исследований выводы не совпадали с результатами. В качественных исследованиях результаты и выводы были согласованы в 16 раз чаще. Качественные исследования также в 25 раз реже заключали, что вакцины эффективны. Исследования, финансируемой индустрии в 2 раза чаще заключали, что вакцины эффективны и намного чаще печатались в престижных журналах, вне зависимости от качества исследования или количества участников. В статье 2006 года глава отдела вакцин в Cochrane пишет, что систематические обзоры показывают, вакцинация от гриппа практически бесполезна. Большинство исследований низкого качества, безопасность почти не проверяется. Он рекомендует срочно пересмотреть программы вакцинации. За такое вольнодумие от него отвернулись коллеги, и на научной конференции он был вынужден обедать в одиночестве. Гетеросубтипический иммунитет. Инфекция вируса гриппа А повышает иммунитет от более опасных штаммов. Это называется гетеросубтипический иммунитет. Вакцинация вызывает обратный эффект. В исследовании 2009 года мышей привили от сезонного гриппа А затем заразили пандемическим птичьим гриппом. Привитые мыши умерли, а непривитые выжили. Авторы заключили, что во время следующей пандемии гриппа риск серьезных осложнений и летального исхода у привитых детей будет выше, чем у непривитых. в другом исследовании часть мышей заразили обычным сезонным гриппом, а через месяц всех мышей заразили летальным птичьим гриппом. Мыши, которые переболели обычным гриппом, почти все выжили, а те, кто не переболел, все погибли. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science в 2016 году, грипп в детстве защищает от более опасных штаммов гриппа во взрослом возрасте. Первородный антигенный грех. Поскольку вирус гриппа постоянно мутирует, иммунная система реагируя на него, подвержена влиянию первородного антигенного греха. Подробнее этот эффект описан в главе про коклюш. Встречая новый штамм вируса, иммунная система вырабатывает больше антител к предыдущему штамму, чем к новому, что приводит к обострению болезни. Согласно исследованию 2011 года, эффективность вакцины не снижается монотонно с увеличением антигенного расстояния между вакцинным и циркулирующим штаммом. Минимальная эффективность вакцины приходится на некоторое промежуточное расстояние между штаммами, поскольку эффективность вакцины на этом промежуточном антигенном расстоянии между вакцинным и циркулирующим штаммами ниже эффективности на большем антигенном расстоянии. Первородный антигенный грех может привести к тому, что привитые станут более восприимчивы к вирусу, чем непривитые. Этот феномен возможно объясняет, почему в те годы, когда вакцинный штамм не угадали, вакцина не просто бесполезна, а наоборот, лишь усугубляет течение болезни. Вакцинный штамм угадывают реже, чем в 50% случаев. В исследовании 2008 года сообщается, что вакцинация может значительно влиять на мутацию вируса и ускорять его эволюцию. Если она вакцинация обеспечивает частичный или несовершенный иммунитет, Это было продемонстрировано на цыплятах. У привитых от гриппа наблюдалось в два раза больше мутаций вируса, чем у непривитых цыплят. Авторы заключают, что в сезоны с высоким прививочным охватом следует ожидать мутирующие штаммы вируса. Свиной грипп. Сезонная прививка от гриппа в 2009 году повышала риск заражения свиным гриппом в 2,5 раза среди детей в Канаде. Эти результаты подтвердились в пяти других исследованиях. Их проверили также на хорьках. Часть хорьков привились сезонной вакциной от гриппа, а потом их заразили свиным гриппом. И действительно, оказалось, что привитые хорьки болеют тяжелее, чем непривитые. Солдаты, привитые в прошлом сезоне от гриппа, заболевали свиным гриппом значительно чаще непривитых. У поросят, привитых от одного штамма гриппа, Наблюдалось значительно больше осложнений, когда их заразили свиным гриппом. Антитела, образовавшиеся от прививки, помогали новому штамму гриппа проникнуть в легкие. Риск нарколепсии у привитых от свиного гриппа 2009 года в Норвегии был повышен в 17 раз. Эти данные подтвердились в двух других исследованиях в Англии. В похожем шведском исследовании оказалось, что нарколепсия после этой вакцины намного чаще сопровождается психиатрическими отклонениями. Безопасность. В голландском исследовании 2011 года выяснилось, что прививка от гриппа подавляет выработку цитотоксических Т-лимфоцитов у детей, то есть делает их более восприимчивыми к инфекциям. Согласно британскому исследованию 2017 года, прививка от гриппа во время беременности повышает риск выкидыша в два раза. Среди получивших также прививку от свиного гриппа в прошлый сезон, риск выкидыша был почти в 8 раз выше. Согласно анализу Вайерс, в сезон 2009-10 года, когда прививали двумя вакцинами от гриппа, от обычного и от свиного, риск выкидыша был в 11 раз выше, чем в предыдущий год, и в 6 раз выше, чем в следующий год. В качестве доказательства безопасности вакцины от гриппа для беременных приводят обычно два исследования. В первом участвовали 56, а во втором 180 женщин. В этих исследованиях использовалась вакцина без тиомерсала. В третьем исследовании участвовало 2201 женщина, но выкидыши не были включены в анализ. Считается, что вакцина приводит к выкидышу в двух случаях на миллион привитых. Но эти данные не учитывают того, Что в Byers регистрируется довольно незначительное количество всех побочных эффектов. Согласно исследованию 2017 года, среди тысяч детей прививка от гриппа во время первого триместра беременности повышала риск аутизма на 20%. Но после коррекции на множественное тестирование статистическая значимость пропадает, и авторы заключают, Что с вероятностью в 10% это лишь случайная корреляция. В итальянском исследовании оказалось, что прививка от гриппа приводит к активации тромбоцитов и возможно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Статистика. CDC утверждает, что 36 тысяч американцев умирают от гриппа каждый год. Однако они включают в эту статистику также смерть от пневмонии которая далеко не всегда является следствием гриппа. Антоциды, например, тоже повышают риск пневмонии, но их не объединяют в одну статистику. Согласно национальному центру статистики, который является частью CDC, от гриппа умирают в среднем 1348 человек в год. До 2003 года в CDC утверждали, что от гриппа умирают 20 тысяч человек в год. А потом была опубликована статья в журнале Американской медицинской ассоциации, повысившая эту цифру на 80% на основании статистической модели, несмотря на то, что на самом деле смертность от гриппа в 90-е была на 30% ниже, чем в 80-е. В 2003 году был низкий спрос на вакцину от гриппа, производители не получали заказов даже в декабре, заявил доктор Новак, директор CDC по связям с общественностью. Поэтому мы решили, что нужно поощрять людей вакцинироваться. В своей презентации доктор Новак объясняет, как именно СМИ и медицинские эксперты должны запугать население гриппом, чтобы повысить охват вакцинации. Следует создавать в обществе тревогу и беспокойство, особенно среди людей, которые не вакцинируются каждый год. Национальный институт здоровья проанализировал данные 30 сезонов гриппа, и не обнаружил корреляции между возросшим охватом вакцинации и снижением смертности в какой-либо возрастной группе. В статье 2013 года заявляется, что для большинства людей вакцина от гриппа бесполезна, так как большинство населения гриппом не заболевает. Лишь 7% ОРЗ вызываются вирусами гриппа. Цитируемые CDC исследования подвержены эффекту здорового рабочего. То есть, здоровые прививаются чаще, чем больные, что приводит к завышенной эффективности. В своей статье, опубликованной в 2013 году в BMJ, Питер Доши, редактор журнала, пишет, что продвижение вакцин против гриппа является сегодня одной из наиболее агрессивных стратегий общественного здравоохранения. 20 лет назад, в 1990, рынок вакцин от гриппа в США составлял 32 миллиона доз. Так, как сегодня, он составляет 135 миллионов доз. Этот огромный рост был вызван не спросом, а рекламной кампанией, которая твердит нам, что грипп это серьезная болезнь, что мы все подвержены риску осложнений, что прививка практически безопасна, а вакцинация спасает жизни. С этой точки зрения, похоже, что отсутствие вакцин для всех 315 миллионов граждан США граничит с неэтичным. Тем не менее, людей по всей стране заставляют прививаться от гриппа, особенно в медицинских учреждениях, именно потому, что не все этого желают, и принуждение является единственным способом достижения высокого охвата вакцинации. В 1960 году CDC рекомендовала вакцинацию лишь для пожилых. В 1984 начали прививать также медицинский персонал, а в 1987 добавили тех, кто проживает в одном доме с пожилыми. В 1997 начали прививать беременных во втором и третьем триместрах. В 2000 году стали прививать тех, кому за 50. В 2004 начали прививать беременных в первом триместре, детей с 6 месяцев до 2 лет, а также всех, кто контактирует с ними. В 2006 рекомендация расширилась на детей до 5 лет и всех, кто контактирует с ними. В 2008 начали прививать всех детей до 18 лет, а в 2010 все остальное население, кроме младенцев младше 6 месяцев. CDC на основании одного обсервационного исследования, которое оно же и финансировало, утверждает, что вакцина от гриппа снижает смертность от всех причин среди пожилых на 48%. Если это правда, то вакцина от гриппа может спасти больше жизней, чем любое другое лекарство, зарегистрированное на планете. Но если грипп ответственен лишь за 5% зимней смертности, то вакцина от него не может предотвращать половину всех смертей. Если обсервационным исследованиям невозможно верить, Какие есть свидетельства снижения смертности благодаря вакцинации среди пожилых? Практически никаких. Проводилось лишь одно рандомизированное исследование среди пожилых. Это было 20 лет назад, и оно не выявило снижения смертности. То есть вакцина от гриппа рекомендуется, несмотря на полное отсутствие клинических исследований, доказывающих ее эффективность. Рекомендация базируется лишь на основании выработки антител, но нет никаких доказательств того, что антитела приводят к снижению заболеваемости. И поскольку на данный момент вакцина рекомендуется всем, проводить рандомизированное исследование уже неэтично. В 2002 году CDC начала поощрять вакцинацию детей с 6 месяцев до 2 лет, а в 2004 году уже настоятельно рекомендовать. В первый год ребенок получает две дозы вакцины. В 2009 году дети получали дополнительную вакцину от свиного гриппа. Из графика случаев смерти от гриппа детей младше 5 лет можно заключить, что вакцинация от гриппа привела к увеличению смертности от гриппа. В 2010 году рекомендацию расширили на всех людей старше 6 месяцев. Из графика случаев смерти от гриппа всех возрастных групп в период с 1996 по 2014 год можно заключить, что вакцинация от гриппа привела к увеличению смертности от гриппа. Для пропорции каждый год более 3000 человек в США умирают от недоедания, 40 40000 от отравления тысяч от алкоголя, 50 тысяч от наркотиков, 40 тысяч от самоубийства, 80 тысяч от диабета, 90 тысяч от болезни Альцгеймера и от 200 до 400 тысяч от врачебной ошибки. Согласно Vires, с 2000 года более 900 человек умерли после прививки от гриппа и более 2.700 стали инвалидами. Учитывая, что в вайрус регистрируется максимум 10% серьезных побочных эффектов, также похоже, что вакцина от гриппа убила больше людей, чем сам грипп. Польза гриппа, лечение и профилактика. В исследовании, проведенном в Германии, у тех, кто болел гриппом и ОРВИ, риск глиомы, опухоли мозга и менингоглиомы, опухоли мозговой оболочки, был на 27% ниже. Автор статьи 2015 года утверждает, что, судя по некачественным и необъективным исследованиям, в основном не опубликованным, противовирусные препараты Тамифлю и Реленза укорачивают течение гриппа на 0,7 дня. Они не снижают риск пневмонии и госпитализации. Препараты не рекомендуются, если прошло уже более 48 часов от начала симптомов. Риск смерти в течение 12 часов после приёма Тамифлю почти в 2 раза выше, чем после приема Релензы, а риск ухудшения в 6 раз выше. Согласно систематическому обзору исследований на животных, использование жаропонижающих аспирин, парацетамол, диклофенак во время гриппа повышало смертность на 34%. В небольшом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании экстракт бузины укорачивал грипп на 4 дня по сравнению с плацебо. Для сравнения Тамифлю укорачивает болезнь на 17 часов, повышая при этом риск психиатрических осложнений и почечной недостаточности. Но почему-то правительство всех стран тратит миллиарды долларов на закупку запасов томифлю, и никто не закупает бузину. Мегадоза витамина С, 1 грамм каждый час на протяжении 6 часов, а затем три раза в день Снижают симптомы гриппа и простуды на 85%. Цинк, возможно, тоже лечит простудные заболевания, но только в достаточно больших дозах. Также противогриппозный эффект демонстрируют пробиотики. Витамин D. Существует много гипотез, почему респираторными заболеваниями болеют лишь в определенном сезоне холод, сухость воздуха, пребывание в закрытых помещениях, путешествия, солнечное ультрафиолетовое излучение, которое убивает патогены, годичный биоритм гормонов и так далее. Авторы опубликованного в 2009 году исследования проанализировали количество смертей от гриппа и пневмонии в Норвегии и сравнили с уровнем ультрафиолетового излучения и образующегося с его помощью витамина D. Смертность от гриппа повышается через 2 месяца после достижения минимального уровня витамина D. Но это вероятно из-за того, что болезнь обычно начинается за несколько недель до смерти. В тропиках сезонность гриппа не наблюдается, но начиная с 20-30 градусов широты уже присутствует. На первый взгляд, это неожиданно. Однако на 25-й широте в конце июня На коже синтезируется в 5 раз больше витамина D, чем в конце декабря. В исследовании в Великобритании зимняя смертность была обратно пропорциональна количеству солнечного света. Каждый дополнительный час солнца снижал смертность на 2,9%. Согласно систематическому обзору и метаанализу 11 исследований, витамин D снижает риск ОРВ на 36%. Выводы Многочисленные исследования установили, что эффективность прививки от гриппа очень низкая. А благодаря эффектам гетеросубтипического иммунитета и первородного антигенного греха, ее эффективность становится даже отрицательной, особенно для прививающихся год за годом. Статистика смертности от гриппа искусственно завышается и извращается. Подавляющее большинство ОРЗ вызывается не гриппом, а другими вирусами.